Глава сороковая. «Этого стражника я уже знаю. Именно он нес караул у моей двери почти постоянно, лишь изредка сменяясь. Не Эйр, простой мужчина». «Что случилось, Васил? Куда ты меня зовешь?» «Ко дворцу приближается вооруженный отряд. Эйр Ларак распорядился позаботиться о вашей безопасности». «Что за отряд?» — подобрался Брюсер. «Численность, раса, кто главный?» «Я лишь исполняю поручение. — развел руками Васил. — Вам лучше поговорить с Эйром. Он отправился к восточной башне. — Идем, — обернулась к Брюсеру. Вы ведь не думаете, Эйр Шараеш, что я и правда стану прятаться от гостей? — выгнула вопросительно бровь. — Жизнь в Лайхашире вас заметно изменила, Эйра Айронир, — задумчиво выдал Брюссер. — Я вас просто не узнаю. Если бы не знаки богов, первый бы подумал, что вы не Амаргария, а кто-то иной, просто похожий на истинную наследницу. «Думаю, я немного побледнела, но не опустить глаза и не показать смущение сумела». «Забавная теория, Эйр Шараеш», — выдала максимально едко. «Если вы закончили, предлагаю все же найти начальника гарнизона». И первая вышла из зала совета. Идя по коридору, силилась усмирить колотящееся сердце. Брюсер нагнал довольно скоро. Вместе мы, едва ли не бегом, преодолевали коридор за коридором. Васил следовал за нами, держась на небольшом отдалении». «Восточная башня на самом деле никакая не башня, скорее балкон в восточном крыле. Поднявшись по винтовой лестнице, то и дело сталкивались со стражами, спешащими то в нашем направлении, то в противоположном. По пути встретили Лафаера. Кивнув, приветствуя, Эйр двинулся в одном с нами направлении». Эйр Ларак смотрел в какой-то прибор, смутно напоминающий стационарную подзорную трубу. Нас заметил сразу же, но оторвался от своего занятия лишь спустя полминуты. Эйро, Аэронир, вы зря не пошли в убежище», — хмуро заметил он. «Благодарю за заботу, Эйр, однако я не стану прятаться. Что там?» Подошла ближе, привставая на цыпочки, чтобы дотянуться к прибору, настроенному на высокого мужчину. приникла взглядом к небольшому смотровому стеклушку. Ого! Прибор приближал и значительно. Я прекрасно рассмотрела внушительный конный отряд, движущийся в сторону столицы. Они еще не пересекли черты города, но были довольно близко. Отряд навскидку состоял не менее, чем из нескольких сотен человек. Растянувшись на дороге, поднимая пыль, отряд все длился и длился. Лиц мужчин отсюда не рассмотреть, но что-то мне подсказывает, они едут не поздравить меня с воскрешением. Парламентера навстречу выслали. Обернулась на Ларака. «Кого?» «Переговорщика. Нашего представителя, который узнает, что им нужно. Какова цель визита в столицу?» «Нет?» Ответ поняла по лицу начальника стражи. «Что ж, это упущение стоит немедленно исправить. Пусть кто-нибудь выдвинется навстречу отряду. В конфликт не вступать. Говорить корректно. При малейшей опасности вернуться во дворец». «Будет сделано, Эйра». Брюсер занял место у смотрового прибора сразу за мной. Следом к нему приник и Лафаер. «Итак, Эйры, есть предположение, кто бы это мог быть?» «Форма странная», — задумчиво выдал Итер, не отрываясь от рассматривания отряда. «Мне кажется, это не орегонцы Эйра Айронир». «Не орегонцы? А кто же тогда?» «Думаю, что наши соседи Эйра — ингелерцы». Лафаер обернулся на Брюсира. «Посмотрите, Эйр Шараеш, мне кажется, я вижу традиционные зеленые стяги». Брюссер снова приник к глазку. «Да», — кивнул он спустя несколько секунд. «Вы правы, Итер. Это действительно ингилерцы. Эйра Айронир, позвольте мне выдвинуться навстречу с небольшим отрядом, не думая, что это акт агрессии. Скорее всего, до них донеслись слухи об изменениях, тревожащих Ригор. И они решили собрать многочисленный отряд, чтобы что, Эйр Шараеш, для чего столько вооруженных людей?» «Не забывайте, Эйра, что в Ангелерии тоже правят айрониры. «То есть, хотите сказать, что, узнав о наших перестановках, соседи решили милостиво прислать своего айронира, дабы Аригор не остался без правителя?» «Думаю, именно так». «Что ж», — задумалась. «Выдвигайтесь навстречу, Эйр Шараеш. Если это действительно ингелерцы, и пришли они с миром, пусть становятся лагерем за пределами Дархайма. В столицу может проследовать небольшой отряд под вашим сопровождением». «Эйр Шараеш, Брюсер!» — остановила мужчину, уже собравшегося уходить. «Прошу вас, берегите себя». Губ Эйра коснулась легкая улыбка. Он кивнул, резко развернулся и стал торопливо спускаться по ступеням. «Что ж, Эйр Лафаер, рассчитываю на вас. Отдайте все нужные распоряжения для встречи соседей. Распорядитесь подготовить пир, покажем наше гостеприимство». Эйр Ларак, перевела внимание на начальника стражи. Охрану пленников усилить, особенно Амадея. Всех стражей призвать на службу, тех, у кого сегодня отгулы, тоже. Привести дворец в состояние готовности отражать любые возможные атаки. «Разумеется, Эйра Аэронир», — кивнул мужчина. «Я уже отдал нужные распоряжения». Сама решила пока остаться на наблюдательном пункте. Васил остался со мной, остальные ушли выполнять поручения. Приникла к глазку, наблюдая за продвижением незваного отряда. У въезда в город они остановились. От отряда отделились десять всадников, к ним уже спешили стражи, охраняющие въезд. Мужчины коротко переговорили. Гости отступили назад, вернувшись к своему отряду. Только сейчас заметила, что почти не дышала. Думаю, стражи предложили пришлым подождать представителя власти, и то, что они не стали спорить, бесспорно хороший знак. Прибытие на место Брюсера долго ждать не пришлось. В сопровождении небольшого отряда Эйр уверенно двинулся в стихийно образованный лагерь. Для переговоров его пригласили в небольшой шатер, который ингелерцы успели установить чуть в отдалении от дороги. Все губы искусало, пока Эйр не показался наружу. «Как жаль, что я не могла рассмотреть выражение его лица, слишком далеко». Брюсер вышел не один. Его сопровождал высокий мужчина, Эйр, как выяснилось, почти сразу, и отнюдь не по цвету волос. За пределами шатра спутник Брюсера легко открыл портал, просто взмахнув рукой. Ну вот и кому верить, отшатнулась я, только и слышу, что никто на это не способен, а тут рукой взмахнул и все. Снова приникла к глазку. Сопровождающие эйра мужчины один за другим входили в портал. Последними в сияющий разлом шагнули Брюсер и тот самый Эйр. Стоило одаренному скрыться в сияющем проломе, тот тут же погас, свернувшись в одну точку.